Глава вторая. Друг перед другом. Минут десять спустя легкое грибное судно «Ботик» отчалило от Соколева и высадило на берег без всякого конвоя и даже без всякого оружия того, перед кем ветелонцы так быстро ретировались. То был капитан Користый судно, только что бросившего якорь в порту. Среднего роста, коренастый и широкоплечий — С длинными черными кудрями и высоким гордым челом, с суровым взглядом больших черных глаз и с торчащими в стороны, косматыми усами. Он, на первый взгляд, казался лет 35 с небольшим, но грубое лицо, коричневое от ветра и солнца, какое-то жестокое, неприятное выражение глаз и глубокая складка на лбу делали его гораздо старше этих лет. При этом он производил впечатление необыкновенного человека. Одет он был довольно странно. На нем была не то куртка, не то жилет, просто какой-то коричневый кафтан с капюшоном, расшитый темным сутажом, и широкие зеленоватые шаровары, заправленные в высокие кожаные сапоги. Так обыкновенно одевались моряки с варварийских берегов. А между тем Николас Старкос был родом грек, и порт Витилы был его родиной. Здесь провел он первые годы своей юности. Здесь, среди этих утесов, ребенком и юношей, изучал он жизнь моря. Здесь научился он искусству плавания по воле ветров и течений. Здесь в Витила не было ни одного уголка, где бы он сам не измерил глубины моря крутизны берегов не было ни одного рифа, ни одного утёса, ни одного камешка на дне морском ему неизвестного. Он знал наизусть все повороты в канале, все бесчисленные извилины его и мог в любое время дня и ночи с закрытыми глазами проехать по нему без помощи лоцмана, даже без компаса. Вот почему, несмотря на фальшивые сигналы своих соотечественников, Старкас так уверенно и безошибочно сумел провести свой соколев. Он знал, что на ветелонцев нельзя полагаться. Не раз видел он, как поступали они в таких случаях. Быть может, он и не осуждал их за это, ведь лично ему нечего было бояться их нападения. Но если Никола Старкас знал, что за люди были ветилонцы, то и ветилонцы знали, что за человек Никола Старкас. После смерти отца, павшего в числе жертв турецкого насилия, мать его, задыхаясь от ненависти к врагам, только и мечтала о месте, только и ждала минуты, чтобы принять участие в первом же против оттаманской тирании. Когда Николе исполнилось 18 лет, он покинул отчий дом. Его неотразимой силой влекло к себе море. Он начал плавать, преимущественно в архипелаге, и скоро стал пиратом. На каких судах служил он в это время, какие корсары были его начальниками, под чьим покровительством начал он свою карьеру, чью кровь проливал, кровь ли врагов или кровь своих же братьев-греков, на это никто, кроме него, не мог бы ответить. Правда, его не раз видели в различных портах Коронского залива. Пожалуй, многие из его соотечественников могли бы рассказать о его подвигах, о том, как он в составе шайки пиратов разбивал торговые корабли, разорял и грабил целые поселки. Но дело в том, что никто никогда не решился бы этого сделать. Имя Николы Старкаса окружено было какой-то таинственностью. Его все знали и перед ним все трепетали и преклонялись. Поэтому-то ветилонцы, как только услыхали, кто был капитан прибывшего судна, так сейчас же и оставили свое намерение разграбить Соколов. Когда капитан Користы вступил на берег, то мужчины и женщины, выбежавшие ему навстречу, почтительно расступились перед ним и в глубоком молчании дали ему дорогу. Казалось, один вид этой мрачной фигуры внушал всем страх и уважение. Все ждали, когда он начнет говорить. Никто не решался первым нарушить молчание. Но вот Никола Старкос обернулся к стоявшим сзади него матросам и приказал им вернуться на борт Соколева. Затем он поднялся на набережную, И, подозвав к себе старого ветелонца, следовавшего все время за ним, как бы в ожидании приказаний, сказал ему. — Годзо, мне бы нужно десяток удалых молодцов для моего экипажа. — Ладно, — ответил Годзо, — они у тебя будут. Если бы капитан Користы пожелал набрать среди этого морского населения сто человек себе в матросы так и сто человек немедленно последовали бы за ним готовые разделить с ним его участь не спрашивая куда и зачем он их поведет смотри чтобы через час эти десять человек были на борту соколева прибавил капитан будут лаконично отвечал ему годза жестом показав что теперь он желает остаться один Старкос стал взбираться снова по набережной и вскоре скрылся в одной из темных и узких улиц маленького порта. Старик Годза вернулся к товарищам и немедля, ни, ни минуты приступил к выбору десяти человек, нужных для пополнения экипажа користы. А Никола Старкос тем временем взбирался все выше и выше по склонам крутого утеса поддерживающего селение Витила. Там, наверху, было тихо и так пустынно, как будто все вымерло. Только несколько морских чаек кружилось в воздухе, да откуда-то изредка доносился вой собак. То были огромные псы с широкой мордой, как у Дога, с огромной пастью. Они нисколько не боялись палок и были не менее опасны для путешественника, чем волки и шакалы. Вот окончилась тесная улица, скрылись последние городские домики, и Старкос вышел на узкую тропинку, окаймляющую Акрополь Керафа. Он обошел кругом развалин этой цитадели, построенной виль гордуином и еще в то время, когда крестоносцы занимали некоторые пункты на Пелопоннесе, Обошел старые, полуразрушенные башни, еще до сих пор, Украшающий береговую скалу, остановился на минуту и оглянулся. На горизонте, блис мыса Галла, поднималась луна. Еще немного, и свет ее разольется в водах Ионического моря. Кое-где, среди разорванных облаков, гонимых свежим вечерним ветерком, блистали звезды. Кругом царила мертвая тишина. Два или три маленьких паруса, едва заметных для глаза, мелькали на поверхности залива. Если бы не разноцветные фонарики, качавшиеся на мачтах, их, пожалуй, нельзя было бы и различить. Напротив, внизу, вдоль берега, мелькали огоньки. Их пламя трепетало и дробилось, отражаясь в темной воде. Были то огни рыболовных барок или огни береговых жилищ, трудно сказать. Взглядом, привычным к темноте, окидывал Никола Старкас всю эту беспредельную даль. Во взгляде моряка есть особенная сила. Он видит там, где глаз обыкновенного человека ничего не различает. Но в эту минуту его смущала не природа, а его собственный внутренний мир. Он стоял неподвижно, скрестив на груди руки и задумавшись, бессознательно вдыхал полной грудью этот родной воздух, само дыхание своей отчизны. Капюшон упал на плечи, и его черная курчавая голова казалась высеченной из камня. Прошло четверть часа, а Никола все еще стоял на утесе и смотрел в темную даль. Наконец он сделал несколько шагов — Свернул в сторону и пошел наискось береговой скалы. Не случайно повернул он в сторону и не случайно пошел по этой тропинке. Какая-то тайная мысль руководила им. Ничего нет безлюднее этого места, начиная от мыса матопана и кончая самый верхний излученный Коронского залива. Природа самая дикая и суровая. Нет ни апельсиновых, ни лимонных деревьев. Не встречается там даже и шиповника. Не говоря уже об олеандрах, о смоковнице, о сливовых деревьях. Одним словом, о той растительности, что делает из некоторых местечек Греции чудную, благоухающую страну. Ни зеленого дуба, ни чинары, ни гранатной яблони, что всегда так эффектно вырисовывается на темном фоне кипарисов и кедров. Повсюду только голые скалы и камни, грозящие при первом вулканическом извержении, обрушатся в воды залива. На всем лежит отпечаток самой суровой бедноты. Видно, что эта страна скупа, как мачеха, кормит своих обитателей. Несколько из сохших кривых елей, несколько тощих малорослых кактусов с листьями, похожими на облезлых ежей. Вот и все, что можно еще встретить на этих скалах. Даже диким козам, живущим там, при всей их невзыскательности и крайнем воздержании в пище, даже им подчас нечем бывает питаться. Пройдя шагов двадцать, Никола Старкос снова остановился, поднял голову и взглянул на северо-восток, где на светлом фоне небосклона был виден силуэт далекой вершины Тайгета. На горизонте, как два громадных светляка, еще блестели две звезды, а перед ним, шагах в пятидесяти от него, перелепившись к выступу стены, стоял маленький низкий деревянный дом. Никола молча смотрел — На это скромное уединенное жилище, куда вела только узкая, совсем заросшая и страшно крутая тропинка. Домик, выглядывавший из-за обнажённых деревьев и окруженный колючей изгородью, имел жалкий, запущенный вид. Изгородь, местами разросшаяся, местами выломанная и потоптанная не раз, наверное, с забегавшими сюда шакалами и дикими собаками, Пришла в совершенный упадок. Дворик, давно уже нерасчищаемый, заботливой рукой человека, порос с сорными травами и низкими кустарниками. Но почему же никто не живет в этом доме? Почему произошло это страшное запустение? А потому что владелец этого небольшого клочка земли уже много лет как умер. Потому что, вдова его, Андроника Старкос покинула родину, чтобы принять участие в войне за независимость и встать наряду с отважнейшими женщинами, прославившимися в этой войне. Потому что сын ее со дня своего бегства еще ни разу не возвращался в родительский дом. А между тем в этом домике он родился. Там протекли первые годы его жизни. Отец его был честный, славный моряк. Он никогда не сходился со своими соотечественниками, никогда не одобрял их образа жизни и всегда старался держаться в стороне от них. Их морские разбои ужасали его. Более образованный и более зажиточный, чем они, он сумел устроить себе жизнь по вкусу, деля весь свой досуг между любимой женой и единственным ребенком. И жизнь их протекала счастливо, день за днем, у мирного домашнего очага. Но однажды терпение Старкаса окончательно истощилось. Он стал бороться против турецкого насилия и за это поплатился жизнью. Даже здесь, на самой вершине Дикой скалы, чуть не на краю света, нельзя было избавиться от турецких шпионов. У юноши отняли отца. Некому было сдерживать его бурный характер, а матери не под силу было удержать его. И Никола покинул родительский дом, ушел в море и стал разбойничать. Десять лет прошло с тех пор, как сын бросил свою родной кровь, и шесть лет, как его покинула мать. Говорили, что Андроника иногда навещает свое пепелище. По крайней мере, ее там видели. Но вообще она... Появлялась в Витила очень редко, всегда ненадолго и никогда ни с кем из местных жителей не разговаривала. Что же касается ее сына, то хотя Никола и не раз приставал к берегам своей отчизны, но до этого дня он никогда еще не выказывал желания увидеть свой маленький домик на Дикой Скале. Стоит ли еще он там или уже разрушен? Что стало с его матерью? Где она? Приходит ли когда-нибудь взглянуть на старое свое попелище или нет? Все это были вопросы, по-видимому, мало интересующие его. Но, может быть, среди кровавых событий, происходивших в то время в Греции, имя Андроники долетело и до него. Быть может, это имя вызвало в нем раскаяние, расшевелило его совесть, если только совесть не совсем заглохла в нем. Как бы то ни было, но на этот раз Никола Старкос бросил якорь в порту Витила не для того только, чтобы пополнить свой экипаж десятью матросами. Страстное желание, даже больше, чем желание, какая-то внутренняя безотчетная и непонятная сила влекла его суда. Он чувствовал непреодолимую потребность в последний раз, конечно, взглянуть на отцовский дом и еще хоть раз, ступить ногой на ту землю, где он научился ходить, подышать воздухом, заключенным в этих стенах, где он дышал ребенком. Вот что заставило его подняться по крутой заросшей тропинке на вершину дикой скалы. Вот почему в этот час темной осенней ночи очутился он перед заброшенным домом своих родителей. Но здесь он опять остановился. Какая-то робость овладела им. Нет такого зачерствелого сердца в мире, что не сжалось бы перед некоторыми воспоминаниями прошлого. И не надо родиться в роскошных палатах, чтобы чувствовать то, что чувствуешь там, где убаюкивала тебя нежная рука любящей матери. Так было и с Николой Старкасом. Долго стоял он у входа в садик, и все не решался войти в этот мрачный, таинственный, как будто мертвый дом. «Войти или не войти?» — думал он. Он точно боялся, что его услышат и кто-нибудь появится в дверях. А войти туда — что могло быть легче? Изгородь вся поломана, полузгнившие подпорки лежат на земле. Калитки не существует. Достаточно оттолкнуть засов, и вы войдете в маленький запущенный дворик. Никола решился, наконец, войти, но перед домом опять остановился. Вся сгнившая от дождей крыша поддерживалась только заржавленными и источенными сыростью стропилами. Едва ступил он на первую ступеньку крыльца, как из-под навеса, густо заросшего мостаковым деревом, с зловещим криком вылетела громадная черная сова. Никола вздрогнул и снова суеверный страх овладел им. Но нет, он хочет. Он должен осмотреть весь дом до последней комнаты. Он чувствовал какое-то раскаяние, как будто совесть упрекала его в чем-то. Он втайне досадовал на самого себя за то, что помимо его воли происходило в его душе. Он был и растроган, и рассержен в одно и то же время. Ему чудилось, что из-под этой родительской кровли обрушится на него последнее проклятие. И перед тем, как войти в этот дом, Николас Старкос решил обойти его кругом. Среди бела дня он, пожалуй, ни за что не решился бы прийти сюда. А теперь темная ночь как будто придавала ему больше смелости. Ведь никто не мог видеть его, да и он сам себя даже не видел. Осторожно, точно вор, изучающий все подходы к намеченному им для грабежа жилищу, пробирался он вдоль потрескавшихся стен, огибая углы, поросшие мхом, ощупывая руками расшатанные кирпичи, как бы желая удостовериться, насколько еще жизнь сохранилась в этом доме прислушиваясь к своему сердцу, не перестало ли оно биться, не замерло ли оно в его груди. Задний фасад дома казался еще мрачнее. Туда даже слабый свет луны не мог проникнуть. Медленно обошел он все здание и снова подошел к крыльцу. Ему оставалось только толкнуть дверь, если она была на защелке, или выломать ее, если она была заперта. Но вдруг кровь бросилась ему в лицо. В одном из окон он увидел свет. Теперь уже, несмотря на все свое страстное желание взглянуть в последний раз на те комнаты, где он провел свое счастливое детство, Никола Старкос не смел войти в этот дом. Ему так и казалось, что вот сейчас дверь дома отворится, на пороге покажется отец или мать, И они проклянут его, как дурного сына, дурного гражданина, изменника и предателя отчизны. И в эту минуту действительно дверь тихо отворилась. На пороге показалась женщина. На ней была черная юбка, темная, стянутая в талии кофта и большая коричневая феска на голове, обернутая фуляром под цвет национального греческого флага. Ее лицо, загорелое, как у прибрежных рыбачек, дышало энергией. В больших черных глазах светились ум и отвага. Она была высокого роста, стройная, несмотря на своих шестьдесят лет. Ее звали Андроника Старкос. После стольких лет разлуки мать и сын наконец встретились. Сын был поражен этой встречей, уничтожен, несмотря на то, что только и думал о ней. «Никогда больше нога Николы Старкоса не ступит в дом его отца! Никогда!» — раздался над ним голос его матери. И этот голос заставил его содрогнуться и невольно отступить на несколько шагов. Андроника жестом руки запрещала ему войти в жилище. «Та, которая дала ему жизнь», Теперь гнала прочь, как изменника. Он сделал шаг вперед, но жест, еще более энергичный, жест проклятия остановил его. Он в ужасе отшатнулся и, как безумный, бросился бежать. Он бежал, не оглядываясь, как будто какая-то невидимая рука толкала его сзади. А там, наверху, стоя на ступеньках своего дома, Неподвижная, как статуя, стояла Андроника и, не спуская глаз, смотрела на удалявшегося сына. Вскоре Никола Старка совершенно оправился от только что пережитого им нравственного потрясения и поднялся на борт своего соколева Вновь набранные им из ветелонцев матросы уже ожидали его на палубе. Молча Взошел он на мостик и знаком приказал сниматься с якоря. Матросы мигом принялись за дело. Подул легкий береговой ветерок. И не прошло и пяти минут, как Користа плавным уверенным ходом вышла из гавани и направилась в открытое море. Ни с палубы ее, ни с берега ветила не раздалось ни единого прощального привета. Только высокая скала на мысе — осветилась ярким зловещим пламенем. То горел дом Андроники Старкас. Она сама подожгла его, так как не хотела, чтобы оставался хотя бы след того гнезда, где родился ее преступный сын. И сын понял это. До последней минуты смотрел он на Назарева и не мог оторваться от него, а в ушах его так и звучал грозный голос матери — Никогда больше нога Николы Старкоса не ступит в дом его отца. Никогда!